«Идти навстречу ветру в гору было трудно. Он взял у меня из рук чемоданчик». Заговорили об ожидаемой литературной Москве. Примечание. «Альманах «Литературная Москва» задумали и в 1956 году издали первый номер молодые литераторы во главе с Казакевичем. Они обратились к Пастернаку с просьбой дать туда что-нибудь свое». Конец примечания. Нет-нет, никаких стихов. Только заметки о Шекспире, да и те хочу взять у них. Примечание. Заметки к переводам шекспировских трагедий появились, однако, в первом сборнике литературной Москвы. Москва, 1956 год. Конец примечания. Вышло у меня с ними так неприятно, так глупо, какая-то странная затея. Все по-новому. Показать хорошую литературу, все сделать по-новому. Да как это возможно? К партийному съезду? По-новому. Вот если к беспартийному, тогда и впрямь ново. У меня с ними вышла глупость. Я такой дурак. Казакевич прислал мне две свои книги. Мне говорили проза. Я начал смотреть первую вещь. скупа, Точно. Я и подумал, в самом деле. В это время я как раз посылал ему деловую записку. Взял, да и приписал. Я начал читать вашу книгу и вижу, что это прекрасная проза. И потом так пожалел об этом. Читаю дальше. Обычное добродушие. Конечно, если убить всех, кто был отмечен личностью, то может и это сойти за прозу. Но я не понимаю. «Зачем же этот новый альманах на новых началах?» И снова врать. Ведь это раньше за правду голову снимали. Теперь слух идет упразднен такой обычай. Зачем же они продолжают вранье? Мы взошли на гору. Он умолк и на моей попытке продолжать разговор отзывался вяло. Я почувствовала, что ему уже не хочется идти рядом со мной, а хочется туда, куда он спешил до нашей встречи. Он, как оскудевающий ручей, который вдруг начинает просыхать, утекать в землю. Он ведь случайно встретил меня, случайно пошел рядом. Теперь он оскудевал. «Вы похудели, и потому стали похожи на Женю», — сказала я, не зная, что сказать. Ответ прозвучал неожиданно. Разве Жение красивый? Я не нашлась. Тут никто не найдется, прервала меня Анна Андреевна. Он поставил мой чемоданчик в снег, повернулся и побежал с горы вниз. И уже из далекой, сплошной белой мути я услышала басистое, низкое, мычащее. До свидания! Да, сказала Анна Андреевна. Вот это Борис. Запись от 28 января 1956 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, том 2. Страницы 178-181. Не могу сказать, сколько труда я положил на постепенную, медленную отделку второй книги романа. Когда летом я сказал, что кончил его... Я описывал вам его конец, дело, собственно, шло только о грубой записи содержания, еще не приведенного в окончательную художественную форму. В глубине души я и не надеялся, что буду в силах подвергнуть новой переработке это необозримое множество страниц, 450 машинописных, уже стоивших мне столько времени, труда и души, И вот это незаметно произошло, само собой, в течение последних двух-трех месяцев, особенно благодаря одной знакомой, Баранович, которая, несмотря на мое запрещение, перепечатала рукопись на машинке и этим наполовину облегчила мне возню с ней. Вы не можете себе представить, что при этом достигнуто. Найденные данные имена – всему тому колдовству, которое мучило, вызывало недоумения и споры, ошеломляло и делало несчастными столько десятилетий. Все распутано, все названо, просто, прозрачно, печально. Еще раз освеженно, по-новому даны определения самому дорогому и важному. Земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти. Пастернак, Н.А. Табидзе, 10 декабря 1955 года. «Мы с Казакевичем пришли к Борису Леонидовичу просить что-нибудь для литературной Москвы. И неудача. Бешеный крик послышался откуда-то из глубины дома, и стало ясно, что Зинаида Николаевна, встретившая нас, зашла в кабинет Пастернака и, по-видимому, помешала ему работать». Мы с Казакевичем переглянулись, не уйтили. Но и уходить было тоже неудобно, и минут пятнадцать мы сидели как на иголках, пока продолжался бурный, но мало-помалу утихавший разговор. Все же, мне кажется, едва ли Пастернак вышел бы к нам, если бы не добрая, красивая Нина Александровна Табидзе. Сперва появилась она, заметившая наше смущение, но с полной естественностью, успокоившая нас улыбкой и взглядом, а потом вышел еще сердитый пастернак, который со мной поздоровался сдержанно, а Казакевичу уже подобрев сказал, вы постарели. — Да, — скорбно отозвался Эммануил Генрихович. Мы извинились, пришли не кстати. Казакевич заговорил о литературной Москве. И Пастернак перебил его с первого слова. «Нет-нет-нет-нет», — нет, нет, нет, сказал он. «То есть да. Я читал, но это совсем не то». Казакевич спросил, «Есть ли у него второй сборник?» «Да, я читал, но это совсем не то. То есть то, но такое же. То же самое. Вам только кажется, что другое, потому что вы этого очень хотите, но совершенно то же самое. Или почти, но это ничего не значит». Я стал уговаривать его, и совсем не в тоне разговора сказал что-то высокопарное. «Кажется, что литературная Москва для нас — это праздник, и мы были бы счастливы, если бы в этом празднике участвовал бы он». Казакевич поморщился, а Борис Леонидович стал без конца повторять «да-да-да-да-да», и вдруг сказал «нет». «Но почему же?» «Ведь в первом сборнике мы напечатали ваши заметки о Шекспире», — заметил Казакевич. «Да» хотя я думал, что их никогда не напечатают. Я был уверен, что их никто не напечатает, и удивился, что вы их напечатали. А сейчас я не могу, потому что у меня ничего нет». «Боренька, дайте им что-нибудь», — ласково сказала Нина Александровна, взглянув на наши огорченные лица. Пастернак снова повторил «нет». А потом, провожая нас до калитки, вдруг предложил доктора Живаго. «Вот, пожалуйста, печатайте». В те дни еще никто не читал доктора Живаго. Знали только, что Пастернак уже давно пишет большой роман. Казакевич спросил, когда можно зайти за рукописью. И мы расстались. Каверин. Эпилог. Страницы 373-374. Затем я на секунду обрадовалась. У нее, оказывается, побывал на днях Борис Леонидович который не был века. Но! Нет, нет, не радуйтесь, Лидия Корневна. Никакого продолжения дружбы. Его послал ко мне один человек по делу. Выглядит ослепительно. Синий пиджак, белые брюки, густая седина, лицо тонкое, никаких отеков и прекрасно сделанная челюсть. Написал 15 новых стихотворений. Прочел ли... «Конечно, нет. Прошло то время, когда он прибегал ко мне с каждым новым четверостишием. Он сообщил о своих новых стихотворениях так. «Я сказал в Гослите, что мне нужны параллельные деньги». «Вы догадываетесь, конечно, в чем тут дело?» «Ольга требует столько же, сколько Зина. Ему предложили написать новые стихи, чтобы Том не кончался стихами из Живага. Ну, он их и написал». Пятнадцать стихотворений. Я так разозлилась, что сказала стервозным бабским голосом, стервознейшим из стервозных, какое-то счастье для русской культуры, Борис Леонидович, что вам понадобились параллельные деньги. Монолог великолепный. Но я его слушала с болью. Я нуждаюсь в том, чтобы они друг друга любили. Ахматова и Пастернак. Запись от 23 августа 1956 года. Чуковская. Записки о банне Ахматовой. Том 2. Страницы 223, 224. Передают два крылатых изречения Зинаиды Николаевны. Одно: брошенной женой Пастернака я не буду. Я буду только его вдовой. Другое. Бориса Леонидовича больше нет. Существует одна только Ольга Всеволодовна. Боюсь, тут Зина права. Это баба его слопала. Проглотила живьем. Анна Андреевна произнесла последние слова не столько зло, сколь задумчиво. Как будто раздумывая, в самом ли деле утонул Борис Леонидович, или еще есть надежда, что он когда-нибудь выплывет». Запись от 14 сентября 1957 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страница 261. Мы заговорили о докторе Живаго. Она, так сказать, не принимала этот роман, скорее эмоционально, чем аналитически, и нападала главным образом на психологическую его сторону, которая ее раздражала и казалась ей надуманной особенно в женских образах. Все, все выдумано и плохо написано, кроме пейзажей. Уральские пейзажи великолепны. Хм, еще бы! А женщин никогда таких не было. Стихи из романа она находила прекрасными, правда, тут же добавляя, но не все. Вообще критиковала она Бориса Леонидовича в последние годы и часто, и ожесточенно. Могла с удовольствием, например, повторить кем-то выданную сентенцию «Пастернак всегда бросается в плавь. Выплывет хорошо. Нет, значит, тонет». Мне казалось, что повторять это ей бы не следовало, не пристало. И я даже решался ей об этом говорить. Могла вдруг ни с того ни с сего рассердиться. «Как может поэт сказать...» Вошла со стулом. Примечание. Из стихотворения Пастернака «Из суеверия», 1917 год. «Сестра моя жизнь». Конец примечания. На что я, не выдержав завопил, А как может поэт сказать, я надела узкую юбку? Примечание. Из стихотворения Ахматовой. Все мы бражники здесь блудницы. 1913 год четкий. Конец примечания. Но ведь я же девчонкой была, когда это писала. Надо понимать, парировала Анна Андреевна, сердясь уже больше на меня, чем на пастернака. Виленкин в 101 зеркале. Страница 30. -я. Есть в романе немало первоклассно написанных страниц, прежде всего там, где вами поразительно точно и поэтично увидена и запечатлена русская природа. Есть в нем и много откровенно слабых страниц, лишенных жизни, и истушенных дидактикой. Особенно много их во второй половине романа, Однако нам не хочется долго задерживаться на этой стороне дела. Как мы уже говорили в начале письма, суть нашего спора с вами не в эстетических препирательствах. Вы написали роман сугубо и прежде всего политический, роман-проповедь. Вы построили его как произведение вполне откровенно и целиком поставленная на службу определенным политическим целям. И это, самое главное для вас, естественно, стало предметом главного внимания и для нас. Как это не тяжело, нам пришлось назвать в своем письме к вам все вещи своими именами. Нам кажется, что ваш роман глубоко несправедлив, исторически необъективен, в изображении революции, гражданской войны и послереволюционных лет, что он глубоко антидемократичен и чужд какого-то было понимания интересов народа. Все это вместе взятое проистекает из вашей позиции человека, который в своем романе стремится доказать, что Октябрьская социалистическая революция не только не имела положительного значения в истории нашего народа и человечества, но наоборот не принесла ничего, кроме зла и несчастья. Как люди, стоящие на позиции прямо противоположной вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации вашего романа на страницах журнала «Новый мир» не может быть и речи. Что же касается уже не самой вашей идейной позиции – от того раздражения, с которым написан роман, то памятуя, что в прошлом вашему перу принадлежали вещи, в которых очень и очень многое расходится со сказанным вами ныне, мы хотим заметить вам словами вашей героини, обращенными к доктору Живаго. А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения». Впрочем, главное, конечно, не в раздражении, потому что оно всего навсего спутник опровергнутых временем несостоятельных, обреченных на гибель идей. Если вы еще в состоянии над этим серьезно задуматься, задумайтесь. Несмотря ни на что, нам все-таки хотелось бы этого. Письмо членов редакции журнала «Новый мир» Пастернаку по поводу рукописи романа «Доктор Живаго». «Пастернак. Проед Контра, второй». Страницы 111-112. «Мне на некоторое время придется расстаться с письмом из Нового мира. Я только что прочел его. Оно составлено очень милостиво и мягко, трудолюбиво продумано с точки зрения ставшей привычной и кажущейся непровержимой, и только в некоторых местах, где обсуждаются мои мнения наиболее неприемлемые, содержит легко объяснимую иронию и насмешку. Внутренне, то есть под углом зрения советской литературы и сложившихся ее обыкновений, письмо совершенно справедливо. Мне больно, и жаль, что я задал такую работу товарищам. «Пастернак» Ивановой, 26 сентября 1956 года «Поразило меня в романе Пастернака другое. Его неприязнь, нелюбовь к народу в целом. Народ – носитель всего бесчеловечного, жестокого. Вспомни, как в романе изображен лагерь «Партизан» и один из них забыл фамилию, которого считали богатырем-героем, а он от дерева разбивал головы детей. Примечание. Зелинский невнимательно читал роман, и поэтому неточно точно передает, вероятно, историю партизана Памфила Палых. Зелинский, который получил на время рукопись от Пастернака, не возвращал ее целый год. Пастернак с большим трудом получил от него рукопись обратно. Смотрите письмо Зелинскому 3 января 1958 года. Конец примечания. Конечно, было жестокое в народе. Да и есть. Но больше доброго. А если нет? Кто же тогда носитель доброго? Кто? Кто? После этого идиллические картины жизни в царской России, о которой тепло вспоминает автор, кажутся уже более чем дурной шуткой. Всему этому подстать руководители революционного движения. Они только грубы и развращены. Командир-партизан Ливерий, даже кокаинист, это полумужик, бывший управляющий имением, Примечание. Ошибка памяти Зелинского. Ливери был сыном управляющего имением Микулицина. Интеллигент. Конец примечания. И это где-то в лесной глуши. Надуманно. Вообще роман Пастернаку не удался и в художественном отношении. За исключением отдельных сцен и пейзажей, которые хороши, что называется по-пастернаковски. Он слишком тенденциозен в своей ненависти к революции, и эта тенденциозность выпирает, как пружина в диване. И все же я был в свое время за опубликование доктора Живаго у нас. Надо было бы сделать в нем только некоторые купюры за счет неких афоризмов довольно невысокой пробы, вроде такого. Наступил НЭП, самый фальшивый из советских периодов, и тому подобное. Борис, вероятно, бы согласился. Издание в свое время романа «У нас», о чем я говорил, кому следует, дало бы возможность публично и в подробностях разобраться в его заблуждениях. Зелинской Иванову. 30 апреля 1960 года. «Пастернак про и контра», том 2 Страница 195. В Риме мне подарили эту гениальную книгу, изданную в Милане на русском языке, а в России запрещенную и читаемую тайно. У меня было до этого довольно смутное представление о романе, основанное на рассказах и пересказах друзей. Это была совершенно неожиданная для меня встреча с Россией. Именно в тот момент, когда я ее оставила, и в сложившихся обстоятельствах все мои мысли были устремлены совсем в ином направлении. И эта встреча с русским словом «небывалой силы» была для меня как шок, как удар мощного электрического заряда. И как шквал из снега, дождя, как лавина, как ночной ураган с молниями и ливнем обрушилась на меня «Великая трагедия». Все слилось в этом вихре, беспощадно хлеставшим мое сердце и заливавшем меня потоком слез. Все переплелось. Мое и чужое. Родные и любимые лица сливались с героями книг. Их слова и мои мысли, наши общие слезы и боль все путалось в моем сознании и захлестывало с новой и новой силой. И я читала, упиваясь слезами, и перечитывала опять эти гудящие, как орган, строки, слушала их, вдыхала всем существом и задыхалась от боли. Моя любимая, многострадальная, загнанная в тупик Россия, где оставались мои дети и друзья, живущие невыносимой нашей советской жизнью, которую не могут себе представить ни русские друзья, ни русские недруги из-за границы, настолько она ни на что не похожа. Каждое слово этой удивительной книги открывало мне мою собственную судьбу и судьбу всей моей России. Не мудрено, что роман этот — итог всей творческой жизни гениального поэта. Порой мне казалось, что вот это я уже где-то видела или слыхала об этом. Порой мне казалось, что этих людей я встречала когда-то в жизни, была с ними знакома. Я все это видела, слышала, ощущала запах и вкус этого снега, залитого лунным светом, этой замерзшей рябины, этого сибирского половодья, этих нетопленных московских захламленных комнат в коммунальных квартирах. С.И. Аллилуева. Б. Л. Пастернаку, 1957 год. Б. Л. Пастернак, про и контра, том 2, страница 63. Поднимаясь по лестнице к деду, Ивановичу Чучуковскому, я на мгновение остановилась, чтобы перевести дух. И сразу наверху голос, горячий, глуховатый, страстный голос Бориса Леонидовича, К сожалению, у деда были Ираклий, которого не терпит Пастернак, Оля Напельбаум и Наталья Константиновна Тренева. Так что мое свидание ни с дедом, ни с Борисом Леонидовичем в сущности не состоялось. Но с дедом я рассчитывала вечером увидеться наедине, а сейчас во все глаза смотрела на Бориса Леонидовича и слушала во все уши. Я зашла на середине монолога. Как всегда, запомнить бурный водопад его речи оказалось мне не по силам. Словесные шедевры, рождаемые в кипении и грохоте, шли вереницей, один за другим, один уничтожая другой. Зрительное сравнение здесь, пожалуй, более уместно. Они шли, подобные облакам, которые только что напоминали глазу гряду скал, а через секунду превращались «В слона или в змею?» Он говорил об искусстве. Я застала конец. О Робин Дранате Тагоре, по-видимому, бронил. О письме, полученном им на днях из Вильно от какого-то литовца, который его, Пастернака, призывает срочно устыдиться Романа по причине успеха на Западе. Мое первое впечатление было, что выглядит он отлично. Загорелый, глазастый, моложавый, седой, красивый. И, наверное, от того, что он красив и молод, печать трагедии, лежащая в последние годы у него на лице, проступила сейчас еще явственнее. Неутомленность, не постарелость, а трагедия, судьба. Рок, и еще новизна, его отдельность от всех. Он уже один, он ото всех отделен. Чем? Сиянием своей гениальности. Но это мощное и щедрое свечение исходило от него всегда. Чем же? Судьбой, роком, обреченностью, По-своему, на свой манер, лицо у него, вопреки загару и здоровью, не менее страшное теперь, чем у Зощенко. Но, глядя на того, сразу замечаешь болезнь. Михаил Михайлович худ, не уверен в движениях. У него впалые виски и жалкая улыбка. Он полуразрушенный, полужилец могилы. А Борис Леонидович красив, моложав, возбужден, голосист и... «Гибель на лице». Запись от 22 апреля 1958 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страницы 306-307. В одном из моих последних разговоров с Б.Л. При случайной встрече в Переделкине, уже после того, как роман «Доктор Живаго» был написан, и скоро должен был выйти в Италии, Б.Л. с тоской говорил мне о том, что он предвидит, что впечатление от романа, вероятно, заставит зарубежных издателей вытащить из небытия и начать переводить все, что я успел пролепетать и накорябать, в годы, когда я не умел еще ни писать, ни думать, ни говорить и больше того, старался этому не учиться. Говоря так, Белл имел в виду не только «Близнеца в тучах», но и «Сестру мою жизнь» и «Поверх барьеров», и поэмы о 1905 году и почти все остальное. Говоря о поэмах, он сетовал на их густоту и многословность. Выслушивая подобные самооценки, сначала я, еще в Чистополе, ужасался и становился в тупик и лишь после того, как близко познакомился с Б.Л. и привык к нему, научился соотносить их с основными чертами его характера, с необычайной скромностью и небывалой самотребовательностью. Винокур, один из умнейших людей, которых я встречал, хорошо знавший и любивший Б.Л., как-то, когда зашла речь об этой черте Б.Л., усмехнувшись, сказал мне, что его скромность связана с редким, осознанным чувством достоинства. Примечание. Винокур, 1896-1947 годы. Крупный российский лингвист и литературовед. Конец примечания. «Я не знаю, где тут кончается скромность и где начинается высокое самолюбие», сказал Винокур. Может быть, это и так. Не очень просто разобраться в таком сложном человеке, как Борис Леонидович Пастернак. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 165 166